Глава 18. Разделившись на две группы, гномы выбежали в коридор и двинулись к караулкам. В конце коридора маячила огромная каменная плита без видимых петель и просветов. Это была внутренняя сторона врат Рога. В стенах коридора рядом с ней из двух открытых дверей лился свет факелов. Гномы пробежали чуть больше половины пути до дверей, когда из правой караулки вышел орк, явно направляющийся в левую. Крем глаза он уловил движение и повернулся. Торгик и Нарин одновременно выполили из арбалетов. Одна стрела попала зеленокожему в горло, а другая в грудь, и он со стуком рухнул. Из караула донеслось вопросительное хрюканье. Гномы бросились к дверям. Слева впереди всех бежал Готрок, а справа кожаная борода. Когда гномы добежали в коридор, стали высовываться головы любопытствующие орков. Готрек ударом топора расколол череп левому и плечом втолкнул его тело назад в караулку. Кожаная борода поступила так же с правым, а сзади уже подбегали остальные. Когда Феликс ворвался внутрь, из-за стола в центре левой караулки вскочил орк. Он схватился за оружие, но на него уже бросился Готрек. Истребитель срубил зеленую голову, прежде чем тесак врага покинул ножны. Карл и Рагар вбежали в комнаты для обстрела. Закрыв дверь, они навалились ещё на неё плечами. Готрек осмотрелся с отвращением на лице. С одной стороны у стены были составлены ружья, а с другой висел огромный гонг. Рядом с ним была дверь, которую держали братья Размуссены. Больше никаких орков в караулке не оказалось. С кем тут драться? возмущённо спросил Готрек. Из другой караулки доносился звон оружия. О! расцвёл Готрек и бросился к дверям. «Никуда не уходите и держите как следует дверь!» «Постараемся не отлучаться», — усмехнулся Карл. «Мы тут подождем, пока вы там веселитесь», — добавил Рагар, а Анарин подошел к нему, доставая из кармана полученные от Хамнера ключи. Феликс побежал за Готроком. Правая караулка оказалась зеркальным отражением левой. В ней тоже стояли у стены ружья, а напротив висел гонг. На полу валялись трупы четырёх убитых орков, а Хамнир, Кожаная Борода и Арн сражались с другими шестью, пока Торгик и Гален со скучающим видом держали закрытую дверь в комнаты для обстрела. "Гораздо лучше", заявил Готрак и тут же убил двоих орков, а Кожаная Борода и Хамнир уложили по одному. Сражавшийся с Арном орк, увидев, что его товарищи убили, бросился к Гонгу, собираясь поднять тревогу. Арн попробовал его заколоть, но промахнулся. "Это торг сейчас!" крикнул он. Феликс прыгнул на зеленокожего и поймал его за лодыжку. Тот упал ничком совсем рядом с Гонгом, а Готрик повернулся и ударил его топором в спину, пришпилив к полу. "Вот!" выдохнул Готрик. Кожаная борода выпотрошил последнего орка. Но прежде чем кто-нибудь понял, что сейчас произойдёт, тот, умирая, споткнулся о труп собрата и повалился на землю, ударив в гонг головой в шлеме. Раздался оглушительный звук, от вибрации затряслась караулка, и Феликс заткнул уши руками. Готрик прыгнул к гонгу и заставил его замолчать. "Слишком поздно", сказал Арн. Из комнаты для обстрела наверху раздалось лопотание орков, а по лестницам забухали их тяжёлые сапоги. "Быстрее!" воскликнул Хаммер. Торгик и Гален навалились на дверь, в которую с другой стороны ударили орки. "Держитесь!" выкрикнул Хамнер, бросаясь к Торгегу и Галину и вытаскивая ключи. Готрек и Кожаная Борода тоже бросились к двери и помогли снова закрыть ее. Хамнер всунул ключ с квадратным кольцом в скважину и стал его поворачивать, но безуспешно. «Неужели я перепутал?» — побледнев, воскликнул Хамнер. «Нельзя поскорее!» — рявкнул Галин. Дверь, которую держали гномы, тряслась и рвалась из рук. Хамнер вставил в замок другой ключ, но в этот момент в караулку вбежал Нарин. В одной руке у него было кольцо с чёрными ключами, а в другой он держал два отдельных таких ключа. "Арки поменяли замки", воскликнул он и швырнул Хамнеру кольцо. "Я уже нашёл ключи, которые нам нужны". Хамнер застонал и на лету поймал кольцо с десятком ключей. Он попробовал один, не повернулся. Принц схватил следующий. Тот тоже не подошёл. Дверь прыгала и тряслась огнём, и за всех сил пытались не дать её открыть. "Орки не умеют делать ключи", пробормотал Галин. "В твердыне услышали гонг", крикнул Рагор. "Сюда бегут! Сколько их?" спросил Хаммер. "Кажется, все, кто есть", ответил Карл через плечо брата. "Да них сотни ярдов", крикнул Рагор. Хаммер повернулся к Торгигу и попробовал ещё один ключ. "Пора сын мой", грустно проговорил он. Вперёд, поднимайся по другой лестнице, пока орки не догадались спуститься по ней и ударить нам в спину. Ножи ли на коже уже предупреждены, возразил Нарин. Они убьют Торги раньше, чем он успеет подать сигнал. Не убьют, сказал кожаная борода и отступил от двери. Размусун, позвал он. Займи моё место, а я отвлеку орков. Его глаза в прорезях маски полыхали предвкушением битвы, в которой не уцелеть. Феликс много раз видел такое выражение у Готрика, с нори носакуса, молокая макайсона и других истребителей. Хамнер сжал зубы. Хорошо, иди, сказал он. Да, мой принц, ответил Торгик. Арнн стал удерживать дверь плечом, а Торгик и кожаная борода попрощались с Хамнером, прижав кулак к сердцу, и побежали занарянным в левую караулку. Торгик отстегнул с пояса боевой рог характерно. «Будь оно все проклято!» — прорычал Хамнер, вставляя следующий ключ в скважину и пытаясь его повернуть, но снова безуспешно. «Орки в семидесяти ярдах!» — выкрикнул Рагар. Теперь и Феликс слышал топот бегущих орков. Звук надвигающейся лавины. Он посмотрел через зал в сторону левой караулки, где Нарин отпер распахнул дверь к левым комнатам для обстрела. Кожаная борода немедленно бросился внутрь. Торгик колебался долю секунды, а потом ринулся за ним, сжимая в руке рог. Нарин закрыл дверь и запер ее. Наверху закричали, а потом раздались фанфары, зовущие гномов в атаку. Феликс услышал рев кожаной бороды и звон его топоров, сталкивающихся с тесаками. Торгик же снова и снова дул в рог под звуки схватки. Хамнер наконец нашёл нужный ключ, который как раз повернулся в скважине, когда рок Торгига пронзительно взвизгнул и замолчал. "Будь оно всё проклято", снова пробормотал Хамнер. Он опустил голову так, что почти уткнулся лбом в дверь. "Одна надежда, что они услышали", проговорил Гален, отступая от двери вместе с Готроком и Арном. "В 40 ярдах!" выкрикнул Рагор. Теперь сапоги орков бухали так громко, что заглушали все остальные звуки. Зеленокожие за дверью колотили в нее оружием, а Хамнер все еще стоял на коленях. «Давай, Ранолфсон!» — сказал Готрек. «Надо поработать!» «Ну, хорошо!» — мрачно сказал Хамнер, поднимая голову, подошел к двери комнаты с рычагом и стал подбирать ключ. «Расмуссаны, держите дверь в левую караулку и заприте Нарина в комнате с рычагом на случай, если орки прорвутся через вас!» «Будет сделано, принц!» — ответил Арн. Салютовал Хамнеру сжатым кулаком, и они с братьями бросились к левой караулке, а все уже тряслось от стука приближавшихся сапог. «Тридцать!» — воскликнул Раггар, когда братья заняли оборону у дверей. «Галлен!» — сказал Хамнер, не отрываясь от замка. «Когда я подберу ключ, запри меня и иди помогать истребителю». «Хорошо!» — ответил Галлен. «Горнисон, ты знаешь, что делать?» Готрек кивнул. Заши шея твою жалкую шкуру, как всегда. Готрок тяжёлой поступью направился к дверям. Человечий отпрыск за мной. 20. Феликс встал слева от дверей и взглянул на Готрока, того слегка опашатывало. Всё в порядке, Готрок, спросил он. Лучше не бывает, сердито ответил истребитель, посмотрел на Хамнера и спросил. Значит, говоришь, в 15 минут Раунлсон? Да, ответил Хамнер. Готрек кивнул, поднял топор, повернулся к двери и сказал. «На пятнадцать минут я задержу кого угодно!» С оглушительным ревом все вокруг захлестнула зеленая волна орков. Готрек тоже взревел и замахал топором, убивая направо и налево у дверей караулки. Под напором бегущих сзади передние невольно попадали под удар топора Готрека, а истребитель рубил их на куски. Феликс нападал на орков сбоку, калеча и отвлекая их. Сквозь лес с толстых зеленых лап и тел он рассмотрел, как у дверей левой караулки братья Расмуссены размахивают окровавленными кирками и раззятыми врагов так же методично, как рубили камень. Возле караулок сгрудилось не менее ста орков, и за ними в коридорах толпились еще сотни зеленокожих уродов. Все они рвались в бой, но, к счастью, двери пропускали только одного гнома, и враги могли протискиваться в них только по одному или по двое. Готра, когда вступил на шаг, чтобы ему ничто не заслоняло картину, и продолжал разрубать головы и тела орков, а Феликс бил их по ногам, рукам и глазам, пока они не могли до него добраться. Хамнер ликующе завопил. Он наконец подобрал ключ к комнате с рычагами. Феликсу было некогда оборачиваться и смотреть, но он услышал, как дверь открылась и захлопнулась, и тут появился Галин, вставший справа от Готрака, так как Феликс стоял слева. 15 минут Феликс с беспокойством поглядывал на Готрика, продержится ли так толком и не отдохнувший истребитель, устоят ли братья Расмуссены. Готрик непрерывно махал топором, но уже с трудом держался на ногах, поскальзываясь на крови и внутренностях орков, и уже не усмехался с верепой усмешкой, которая обычно не сходила с его лица в бою. Вместо этого он с мрачной решимостью стискивал зубы. Но хватит ли 15 минут? Вдруг Горрил столкнулся с непредвиденными трудностями. Что если орки устроили на его гнома в засаду? А если случилось страшное, и Горрил вообще не услышал рога? Может, никакая помощь вообще не идет? Тогда не важно, сколько продержится Готрак, этого будет мало. Врагам нет счета. Рано или поздно они прорвутся в караулке и перебьют всех. Феликс горько усмехнулся. Именно о такой геройской гибели Готрак и мечтал. сражаться против бесчисленных врагов ради высокой цели. Конечно, такая же смерть ждёт и его запоминателя, а значит, практически исчезнут шансы описать эту славную кончину в эпической поэме. Если он сегодня уцелеет, то однажды подумает, как можно описать последнюю битву истребителя издали. В коридоре кто-то закричал от боли и другой голос присоединился. Рагор Феликс умудрился рассмотреть за спинами орков соседнюю караулку. Там падал Рагар с полуотрубленной головой и кровью на бороде. Его братья убили доставшего его орка и продолжили сражаться. Феликс тоже дрался. Оплакивать Рагара было некогда. Поэт стонал от усталости. Казалось, прошло несколько часов, а не минут. Его рука устала колоть и рубить. Орки переступали через трупы сородичей и упорно лезли на Готрека, не щадя себя, словно их жизни ничего не значили. как будто знали, что они — капли, точащие камень. Горы их трупов в караулке уже доставали год раку до плеч. При каждом ударе истребитель шатался, и Феликсу, и Галину все чаще приходилось отражать направленные на него удары. «Сколько?» — через секунду прохрепел истребитель. «Наверное, прошло минут десять», — прохрепел в ответ Галин, отбивая удар палец. И. «А может и больше». Он оглянулся через плечо на комнату с рычагом и зарешеченным окошечком. «Горрелы не видать, принц?» «Не видать», — прозвучал мрачный голос Хамнера. За дверьми зашевелились. Голос стал стрекотать команды, другие орки перестраиваться. «О, Гримнир, этого нам только не хватало!» — горько усмехнулся Готрек. Феликс рискнул выглянуть за дверь и разинул рот от удивления. В центре коридора выстроились 10 орков, вооружённых гномьими ружьями, по пять на каждую караулку, а остальные старались им не мешать. Надо придумать, как их перебить, человечий отрыск, прохрипел Готрок. Если я выбегу к ним, они ворвутся сюда, а если останусь здесь, они... придумал. Воскликнул Галин и бросился к ружьям стоящему у стены. Подождите. Куда это ты? сквозь зубы спросил его Готрок. Феликс увидел, как Галлен собирает рожки с порохом. Орки зарядили свои ружья с видом впервые увидевших их новобранцев. Они делали это медленно, старательно и неуклюже, просыпая порох, но, наконец, справились. Их командир отдал приказ, и они подняли стволы и прицелились. «Олевсон!» — крикнул Готрек. «Минутку! Некогда!» Командир махнул рукой, и орки выстрелили в Готрока и братьев Фрасмуссонов, не заботясь о родичах, которые могли оказаться на линии огня. Два ружья взорвались, их стволы разнесло в самом начале. Орков, державших их и всё вокруг, обдало шрапнелью и огнём, раздробив черепа четверым. Три ружья только пошипели, но пять выстрелили. Две пули полетели в братьев Фрасмуссонов, а три в Готрока. Одна попала в спину зеленокожего, другая просвестела надыраке за мыстребителя. Тот взмахнул топором и третья отскочила от него, а три кошети в Гонг. У соседней караулки Карл пошатнулся, схватившись за руку. Ближайший орк воспользовался этим и тут же зарубил его. Арн остался один, и остальные орки быстро его одолели. "Размуссона убили", воскликнул Феликс. Орки захватили левую караулку. Сержант в комнате с рычагом Хамнер страшно выругался. Успешно выстрелив по левой караулке, уцелевшие орки с ружьями повернулись к Готреку и стали перезаряжать. Другие же бросились в левую караулку и принялись рубить дверь комнаты с рычагом. "Олифсон, давай быстрее!" выкрикнул Готрек. "Иду, иду!" крикнул Гален. Он подбежал к Готрику и Феликсу. В руках у него были два рожка с порохом, в боках которых Гален проделал отверстия, заткнутые кусочками бумажных пыжей. Гален потряс рожками, внутри стучало. Подсыпал картечь. Пояснил он, зажёг бумагу от лампы и швырнул рожки через головы толпящихся в дверях орков. Бомбы упали на пол возле стрелков и взорвались с треском, дымом и пламенем. Зеленокожие взвыли от боли, закашлялись и попадали. Картечь попала в их ноги и животы, но всё равно пятеро уцелели. Командир орка взотоптал дымящиеся рожки, отшвырнул их ногой в сторону и скомандовал остальным стрелять. Орк ударил пытающегося поджечь второй рожок Галина тесаком. Инженер отскочил и продолжил попытки. "Кидай!" крикнул Готрек. Бумага загорелась. Галин кинул рожок, когда трое стрелков зарядили и подняли ружья. Ряжок с порохом взорвался под их ногами, но за секунду до этого последовал выстрел. Готрек пошатнулся и не упал только потому, что успел опереться на топор. Пуля пропохала кровавую борозду по внешней стороне его бедра. Гло